Альфреду Вегенеру, который, в отличие от Рейнольда, посчитал метеорит не железным, а каменным. Директору Нью-Йоркского планетария Фишеру переписывался с известными учеными, американцем Найниджером, англичанином Спессером. Зато правители буржуазной Эстонии окружили изыскание Ивана Александровича глухой стеной равнодушия. Летом 1940 года Эстония стала советской, и стена рухнула. Академия наук СССР сразу поддержала талантливого исследователя. Кратеры Сарема, по-видимому, единственные в Европе, чье метеоритное происхождение бесспорно доказано. Все восемь кратеров диаметром от 10 до 110 метров ничем не отличается от некоторых аналогичных собратьев на других материках в Америке, Аризона, в Австралии, Хендерн. В малых кратерах собрано около одного килограмма метеоритного вещества, небольшие кусочки железа и метеоритная пыль. Каков же был небесный гость, оставивший на земле Прибалтики эти следы? Его масса оценивается в 1000 тонн. Скорость до входа в атмосферу 25 км в секунду. Угол падения 40 градусов. Направление падения с востока на запад или с юга-юга-востока на северо-северо-запад. На высоте примерно 20 км началось дробление. Скорость осколков снизилась до 15 км в секунду. В 1938 году на юге Эстонии, заметьте, опять в Эстонии, обнаружили два весьма своеобразных углубления. Их осматривал коллега Рейнвальда, доктор геологических наук Луха, и предположил, здесь тоже упал метеорит. В 1957 году местный лесник нашел поблизости третью кратерообразную ложбину. Исследователи предполагают, что Илумитцарские кратеры порождены взрывом метеорита, падавшего с северо-запада. Царь Минос и кратеры Каали Английский географ Эджертон Сайкс издает небольшой журнал «Новый мир старины». В 1966 году ученый рассказал своим читателям о связи кратеров Каали с мифом о Фаэтоне и рискнул предположить, что дата падения метеорита где-то между 2000 и 1100 годами до эры. По его мнению, эстонский метеорит мог быть относительно небольшим осколком громаднейшего метеорита упавшего в Балтийское море и образовавшего Веслянскую и Курскую косы изогнутой формы. Они расположены между Гданьском и Клайпедой. Сайкс ошибся в цифрах. Эстонские ученые, прибегнув к радиоуглеродному методу, установили точную дату падения метеорита — 2600 лет назад. Узнав об этом, Сайкс в прошлом году откликнулся в своем журнале новой статьей с интригующим названием «Метеоритные кратеры Каали устанавливают дату царя Минуса. Сообщаемые им факты настолько любопытны, что стоит их коротко пересказать. В истории Древней Греции Уточнение хронологии затруднительно, ибо нет стабильного эталона отсчета времени. Мифы недостаточно последовательны в изложении хода событий и вовсе не указывают, когда именно они произошли. Теперь, благодаря работам эстонского ученого Алоэ, точно установлено возраст кратера Сарима 2600 лет до нашей эры. Плюс-минус 200 лет. Более ранняя дата, то есть 2800 лет до нашей эры, предпочтительнее, поскольку она совпадает с другими событиями. Дело в том, что около 2600 года до нашей эры